Глава 16. Трущёбы. Появился я вновь в стартовом хабе, всё с теми же оранжевыми стенами. Хаб вновь встретил меня всё с той же надписью и полосой загрузки. На этот раз я решил, что будет неплохо сразу приступить к делам. Нужно было найти Эдика по указанному им идентификатору. Но как это сделать, я не понял. Открыл кошелёк, порылся в инвентаре, никакие действия мне не помогли. И где тут справка Для вызова справки достаточно просто вслух сказать вызов справки на будущее, но сейчас она тебе не нужна. Я и так подскажу тебе всё, что нужно. От голоса бегемота я вздрогнул. Обернувшись, я увидел, что он стоит, прислонившись к стене возле входной двери. Ты чего пугаешь так? Я был уверен, что тут нет никого. Я твой персональный гид, ты не забыл? Мне приходит уведомление каждый раз, когда ты совершаешь действия в оплоте. информация о которых находится в публичном доступе. Понятно. А как ты сюда попал? Гидам позволено загружаться в хабы к новичкам, а также к ведомым пользователям, с которыми был подписан контракт. Хорошо продумано. Я думал, ты уж не вернёшься, ты целых два часа пропадал. Что-то случилось? Нет, всё прошло даже лучше, чем я ожидал. В реалии я нашёл записку от Эдика. Судя по всему, он не смог достучаться в квартире, И ждёт меня где-то во плоти. Идентификатор свой оставил. Ну здорово, давай поищем его. Как это сделать? Есть несколько способов. Один из них просто поискать у себя в браузере. Для этого в правом внутреннем кармане твоей одежды есть что-то, что тебе поможет. Посмотри, что там есть. Я удивился его осведомлённости, полез в карман и действительно обнаружил там ручку и блокнот. Быстро пролистав пальцами несколько страниц, я обнаружил там кучу записей. И как в этом разобраться? На первой странице есть поле для поиска. Напиши в нём то, что требуется, ручкой. Открыв первую страницу, я действительно увидел поле для ввода запроса и значок лупы, прямо как в обычном браузере. Я аккуратно ввёл идентификатор эдика, который тот мне оставил в записке, и нажал лупу. На странице появилась фотография эдика и кнопки доступных действий. А остальные страницы зачем, если можно все на одной делать? А это закладки и вкладки, как в обычном браузере, просто удобно. Страницы можно удалять или добавлять, в углу каждый расположен крестик. Если долго нажмешь на любую ссылку, она откроется на отдельной странице блокнота. Кстати говоря, ты довольно старомоден, у тебя браузер в виде блокнота. У кого-то это обычный телефон, кто-то достает складной ноутбук, А кому-то удобно одевать очки дополненной реальности, как бы странно это ни звучало. Нам зачем-то всегда требуется материализация обыденных вещей. Как бы мы ни прятались от реальности во плоти, все равно каждый из нас по-своему скучает по настоящей жизни. И не говори. Так ты нашел то, что искал? Да, нашел контакт Эдика. Есть возможность вызова. Пишет, что он в сети. Здорово. Набирай. Ткнув ручкой в значок трубки, я почувствовал в ухе гудок, Убрав ручку и блокнот в карман, я нащупал в ухе небольшой наушник, из которого и шел звук. Каджит усмехнулся. «Материализация обыденных вещей. Куда без этого?» Гудки шли, но никто не отвечал, а затем автоматический голос сказал, что номер недоступен. Я набрал снова тот же результат. Я нахмурился. Статус Эдика перешел в значение «неизвестно». Бегемот, который стоял рядом, удивленно вскинул брови. «Странно». Обычно статусов несколько: в сети, не в сети, не беспокоить и тому подобные. Но статус неизвестно я видел в последний раз года 2 назад. Такое бывает только в двух случаях. И что тогда случилось? Сбой в работе оплота. Серверы легли. Очень странно. Уведомления об отключении серверов не было, но твой друг точно был 5 минут назад в сети. А второй случай какой? Недееспособность владельца аккаунта. Что это значит? Снижение мозговой активности, которая может быть следствием потери сознания или, прости за откровенность, смерти пользователя. Быть не может. Судя по записке, у Эдика всё в порядке со здоровьем. Ничего такого, что могло указать о его недееспособности. Значит, без детективного агентства нам не обойтись. Возвращаемся к изначальному плану. Ты уже готов нырнуть в трущобы? Да, я ещё до выхода успел подготовиться. Вот и славно, погнали поболтаем с моим знакомым. Ещё не было такого, чтобы он не находил мне нужного человека, тем более, когда известен его идентификатор. Да позвонить ему просто нельзя? Бегимот рассмеялся. Нет. Такие, как он, не появляются в публичном пространстве Оплота. Скажем так, администрация Оплота не совсем приветствует подобных персонажей. Но иногда даже они прибегают к их услугам, закрывая глаза на то, что они явно нарушают пользовательское соглашение. А плот настолько огромен по объемам кода, что неизбежно появление уязвимостей, дыр, банальных ошибок в коде. Чем больше продукт, тем больше на его качество влияет человеческий фактор. А учитывая то, как давно было написано ядро системы и сколько разработчиков сменилось за время его существования, Количество ошибок и уязвимостей растёт в геометрической прогрессии. Мы вновь отправились куда-то с бегемотом. На этот раз мы не пошли в Антхил, а двинулись к стоянке какого-то местного транспорта. Каджет пояснил, что через центральные хабы в бюро попасть невозможно. Оно находилось в старой контентной зоне, давно не поддерживаемой разработчиками оплота за ненадобностью. Но именно там жили все, кто и в реальности не находил себе места. среди законов послушных граждан. На каком транспорте поедешь? А какой есть? Ах. Представь, что есть любой транспорт, когда-либо придуманный человеком. подойди к стойке аренды, где пустое парковочное место и закажи любой, какой твоей душе угодно. Даже розовый единорог? Весьма специфический вкус, но да, даже он. Подойдя к стойке, я набрал первое название транспорта, которое пришло в голову. К моему удивлению, запрос был выполнен успешно и передо мной на парковке появился красивый тюнингованный автомобиль белого цвета с синими полосами. Я помнил его название с детства, это был своего рода культовый автомобиль в одной из игр начала 21 века. Об этой игре мне рассказывал мой отец, когда я был совсем маленьким, и даже показывал ее на компьютере. Конечно, к моему сознательному возрасту игра беспощадно устарела, но автомобиль из нее надолго... врезался мне в память. А тут у меня появилась возможность покататься на нём по-настоящему. Только сейчас я понял, что ко мне вновь начали возвращаться воспоминания. Сначала о больницах, теперь о выграх. Это было хорошим знаком. Бегемот заказал себе транспорт в виде гигантской кошки, с виду напоминавшей смесь тигра с рысью. "На мой не мой вопрос", он улыбнулся. "Надо поддерживать образ по максимуму. Это Сенч". Ездовое животное в рамках легенды моего аватара. А как ты за тачку успеешь? Это же кошка. Не волнуйся, успею. Это же Аплод. Аплод был не просто большим городом, он был огромным и разнообразным, настолько, что каждый квартал, который мы проезжали, бросался в глаза своей уникальной архитектурой. В каких-то районах были красивые небольшие деревянные домики, оформленные под традиционные китайские строения. Тут же проехав пару километров, мы увидели огромные небоскрёбы, уходящие далеко в облака. Проехав район небоскрёбов, мы попали в зелёный лес с огромными деревьями и палинами, которые тоже были своего рода домами. Я не успевал рассматривать всю архитектуру, а бегемот не переставая рассказывал мне через радио в автомобиле об особенностях районного расположения контента. Аплот многонациональный виртуальный мир с огромным разнообразием культур, верований от Цылак по Схалок. Для того, чтобы каждый пользователь смог найти себе место в Аплоте, исторически были созданы районы, в которых каждый может найти занятие себе по душе. Хочешь быть викингом и зарабатывать на зрелищных битвах и их онлайн-трансляциях? Идёшь в Скандинавию. А может быть, тебя больше привлекает биржа, торговля и экономика? Для этого есть деловой центр Есть даже район со своим адом и бесами, которых можно отстреливать из футуристических пушек. А буквально только что мы проехали лощину эльфов. Там ты можешь заняться проектами по оздоровлению природы в реальности. К сожалению или к счастью, аудитория оплота с каждым днём становится всё больше и больше. Поэтому разработчики на днях выпустят огромное обновление, которое расширит существующие районы по запросу пользователей. Какие-то станут больше, какие-то наоборот немного уменьшатся. Мир должен следовать веяниям современных трендов и подстраиваться под свой контингент. А что такое трущёбы? Почему мы едем именно туда? Трущёбы это большая буферная зона заброшенного и никому не нужного контента. Точнее, нужного, но очень ограниченной аудитории. Юзеры, конечно, стараются поддерживать трущёбы своими силами, но без реального участия разработчиков их уже не оживить. Это можно сказать, уже история Аплота, ванильная версия. В словах Каджита прозвучали нотки грусти. Ты скучаешь по трущёбам? Я ещё бы. Я всё детство провёл именно в них. Тогда они были ещё главным хабом Аплота, там всегда была куча народу и множество крутых активностей. Тогда мы, первые пользователи, формировали Аплот. Тогда именно мы двигали его вперёд, создавали новые зоны, придумывали забавы, события и вообще контент для нашего мира. Строили его из своих надежд и ожиданий, а потом в мир пришла монетизация, ограничения, продюсеры, спонсоры, инвесторы, и он перестал быть тем местом, где можно просто отвлечься от реальности. Он стал новой реальностью с теми же проблемами: деньги, заработок, бандиты, войны. Big Immot на время замолчал, а потом продолжил в своей старой поучительной манере. Мы почти приехали. Теперь внимательно следи за моими действиями и повторяй. Я ехал прямо за каджытом, тот несколько раз поворачивал, затем дал несколько кругов вокруг одного и того же здания. Я не запомнил всей комбинации сумасшедших поворотов, но в какой-то момент перед нами появилась кирпичная стена. Я хотел была остановиться, но Бегемот крикнул: "Газой прямо! Держи скорость 88 миль в час". Я послушался его совета, нажал на газ. Руки хотели вывернуть руль, но я хоть и с трудом сдержался. Прямо передо мной каджица со всей скорости врезался в стену. Но вместо звука удара и хруста костей я увидел, как бегемот вошёл прямо в стену, которая заколыхалась рябью, будто вода. Я зажмурил глаза, ожидая столкновения, но его не произошло. Я с разгона вылетел на какой-то проспект. Хорошо, что тот был достаточно пустынным, иначе я бы точно кого-нибудь сбил. Неподалёку стоял Каджит, уже без Сенча и звал меня к себе. Можешь пока убрать транспорт? Тут недалеко и здесь тачка не понадобится. К тому же дорога в ужасном состоянии. Местами есть невидимые провалы, в которые можно упасть и лететь, пока программная защита не вернёт тебя в приветственный хаб. Что это было, Бегемот? Ты про стену, про платформу 9 и 3/4 слышал? Нет. Ну и ладно. В общем, это уязвимость которая позволяет попасть в трущобы тем, кому это нужно. Но зачем такие сложности? Трущобы давно заброшены, разработчики не хотят, чтобы все подряд посещали старые места, полные ошибок, программных дыр и недоработок. Считая это страхом потери репутации, поэтому доступ сюда давно закрыт. Все официальные хабы, которые сюда вели ранее, не работают. Тут можно оказаться только если знаешь, где находится уязвимость И по каким правилам она срабатывает? Теперь я понял, для чего все были эти танцы по кругу. Всё верно, убирай транспорт. Куда? В инвентарь? Он нам пригодится только на обратном пути. Выйди из автомобиля и нажми кнопку закрытия замков. Я послушно сделал это, после чего автомобиль, только что бывший у меня перед глазами, просто схлопнулся в небольшую монету, оставшуюся у меня в руке. Я закинул монету в первый подвернувшийся карман и решил оглядеться. Трущёбы, как их называл бегемот, на самом деле вовсе не походили на их реальный аналог. Я ожидал увидеть старые обветшалые дома, покосившиеся ставни, нагромождение некрасивых строений, но всё было гораздо приличнее. Большой проспект, на который я выскочил из стены, уходил бесконечно в горизонт. По краям проспекта стояли красивые дома, выполненные в различной стилистике. Но в отличие от густонаселённых районов Оплота, дома тут стояли в разнобое, добавляя этому месту своеобразный колорит. На фоне зданий викторианской эпохи мог спокойно стоять большой небоскрёб, с одной стороны которого моргали красочные неоновые вывески, а с другой на уровне 10-го этажа в него вырастала ветвь исполинского дерева, органично вписанная в само здание, оброшими вокруг ветвями и огромной аркой Прямо за Исполинским деревом, под его ветвями, было разбросано множество вигвамов, которые когда-то служили пристанищем местной индейской диаспоры. Всё это разнообразие архитектуры, перемешанное в различных комбинациях, поражало воображение. Средневековые замки стояли рядом с современными многоэтажными офисами. Снежные иглу располагались рядом с футуристическими капсулами спальными. Бегемот улыбнулся моим удивлённым возгласам. В то время в аплоте больше было пользовательского контента, чем официального. Мы лепили из него свой собственный мир, как хотели. Дома было разрешено строить в любой незанятой территории. Да и на занятой с разрешения владельца тоже можно было расположиться. Именно поэтому тут так много забавной коллаборации. Удивительное место. Но почему тут так пусто? Неужели ностальгирующих так мало? Не только в этом дело. Попадание сюда может грозить баном или штрафом. Да и тут довольно опасно. Не зная местных безопасных троп, сюда лучше не соваться. Может случиться так, что тебя ограбят, а потом скинут в какую-нибудь дыру, чтобы не брыкался. Обратно всё равно не скоро попасть сможешь. Кроме того, когда трущёбы закрыли от новых пользователей, постепенно начали отключать серверы с их поддержкой, оставив только минимально необходимый набор, способный держать несколько тысяч человек. В первые недели мы пытались устраивать тут митинги за сохранение исторического контента, но аккаунты намертво зависли из-за недостатка серверных мощностей. В общем, разработчики всё предусмотрели. Теперь сюда можно попасть только при помощи уязвимостей, и то только относительно небольшой группой людей. Понял, соболезную. Тяжело терять то, что создавал и строил собственными руками. Но да не стает. Основной оплот стоит на месте, никуда не делся. Теперь мы все живём там, изредка забегая сюда, чтобы поностальгировать или собраться вместе, провести какое-нибудь небольшое событие. Но сейчас мы с тобой пришли сюда по делу. Пойдём в бюро, мы уже недалеко. Мы завернули в какой-то переулок, пройдя между двумя огромными бронзовыми статуями, чем-то напоминающие радовские колоссы. По бокам переулка стояли большие здания, уходящие далеко вверх, поэтому солнечный свет сюда почти не доходил. Но дорога всё равно была хорошо освещена обильными неоновыми вывесками. Затем мы с бегемотом свернули в ещё более тёмный переулок, который был освещён гораздо хуже. И тут нам преградил дорогу здоровенный амбал. Лицо его было разделено напополам ужасной травмой, оголившей странного вида Металлический череп. Вместо глаза на повреждённой части светился красный фонарь. Выглядел амбал довольно зловеще. Бегемот. Кажется, я предупреждал, чтобы ты больше не совалса в этот район. Чард. Арни, прости, что так вышло в прошлый раз. Но у меня с собой есть вся сумма, которую я тебе должен, честно-честно. С тех пор сумма увеличилась вдвое. Ты не выполнил своего обещания. Арни, да ладно тебе. Может, не будем ссориться? Давай я отдам половину сейчас, а вторую половину занесу позже. У меня и правда сейчас налаживаются дела с финансами. А что мне мешает просто забрать деньги у тебя сейчас, а заодно и обчистить твоего сопровождающего? Давай не будем, пожалуйста. Вместо ответа так называемый Арни Достал из-под кожаного пиджака дробовик и направил в нашу сторону. Мне ничего не оставалось делать, кроме как выхватить первое, что попалось под руку в инвентаре. Щит. Сделал я это вовремя, поскольку Арни уже нажал спусковой крючок. К моему удивлению, щит выдержал. Более того, вся дробь, которая в него попала, горохом отскочила от его поверхности. Ага, до да той товарищней из простых я посмотрю. «Парни, тут неплохой куш намечается!» Позади нас материализовались еще два бандита. Каджит, на удивление, был довольно спокоен, меня же немного потряхивало от возбуждения. Тем временем парни уже приближались к нам, держа на изготовку какое-то холодное оружие. Когда они подошли поближе, я смог разглядеть в них странных существ, больше всего напоминающих прямоходящих черепах. — Позади Арни появились еще два таких же существа. Бегемот прошептал. — Плохо дело. Одним щитом из-за вибраниума тут не отделаешься. Есть что-то еще в запасе? — Есть. — Применяй все. Щитом, кстати, кидаться можно. Черепахи кинулись в атаку, а я, кинув со всей дури щит в двух бойцов, напавших сзади, достал из кармана черную шляпу и расческу. Не придумав ничего лучше, я попытался применить расчёску по назначению. Время вокруг резко остановилось. Щит застыл на месте, успев врезаться одному из нападавших в живот. Второй в ужасе вскинул руки, выронив два небольших кинжала от редукции из рук, которые также застыли в воздухе. Поняв, что на них можно пока не отвлекаться, я повернулся к тройке с другой стороны. Надел ковбойскую шляпу Я ощутил какой-то небывалый прилив сил и уверенности. Я прошел пару метров навстречу противнику. Время вновь вернулось в свое русло. Черепахи и Арни удивленно вскинули брови, увидев меня рядом с собой. А я, услышав, как щит отскочил от двух черепах позади меня, вытянул руку, чтобы поймать его. С железной уверенностью отбил щитом удар первой черепахи с мечом, тут же отправив ту в нокаут. Вторая бросила свою палку на землю и попятилась назад, подняв руки. Арни, увидев, что его союзники, выведенные из строя, зарычал и бросился на меня. Удивительно, но я сделал то, чего никак от тебя не ожидал. Прыгнул и с разворота ударил ногой по металлической голове Арни. Моя нога пробила металлический череп, разворотив полностью половину с красным глазом, и отправила киборга в ближайшую стену. Черепахи уже помогали друг другу унося ноги из переулка. Каджит весело улыбался. Я его убил? Нет, что ты? В Аплоте никому нельзя убить, даже в трущабах. Да ему придётся потратиться на косметическую программу, но не более того. Арни, я знаю, что ты нас слышишь. Ещё раз увижу тебя в этом переулке, и мой друг снова придёт за тобой. Ты понял? Это долго, я не отказываюсь. Оставлю на твоей тушке, но двойную плату точно возвращать не буду. Но я убрал всё своё защитное снаряжение обратно в инвентарь. Ну ты выдал удар с ноги, с разворота, с ума сойти. Я такие древние приёмы с самого старта оплота не встречал. Если бы ты ударил посильнее, то ты его вообще мог в основной хаб выбросить. Не знаю, что телоны ли нет, но проверять я не стал. Бегемот подмигнул мне, и мы отправились дальше. Дверь оказалась за небольшой неприметной дверью, десятки которых выходили на переулок. Отличием было только наличие большого висячего молотка на двери. Каджет громко постучал в дверь. Прошло пару минут, после чего мы услышали шаркающие шаги. Кто-то остановился возле двери. Каджет не выдержал. "Ватсон, открывай уже, это Бегемот. Холмс дома?" Ватсон уволился. Теперь самому приходится всем открывать. Зайдя внутрь, я подумал, что попал в далёкое прошлое. Внутреннее убранство было старинным, антикварная мебель, старинные часы, музыка, звучащая из старинного граммофона, и запах табака создавали определённую атмосферу. Чего тебе, бегемот? Я за бесплатно сейчас не работаю. Сам понимаешь, времена такие. «Я всё понимаю, Холмс. Деньги есть. Андрей, верно ведь?» «Да-да, конечно». «Десять тысяч сейчас и десять тысяч после того, как всё сделаю. Без торгов». «Ты даже не спросил, что нам потребуется?» «Неважно. Раз вы сюда пришли, значит, это что-то, что сделать сами не в состоянии». «Я достал из кошелька нужную сумму и передал Холмсу». Выглядел он как старичок довольно большого роста. Одет был в бархатный халат и смешные тапочки в виде зайчиков. На голове у него сидела шляпа охотника за оленями с двумя козырьками, что делало его образ ещё комичнее. Я невольно улыбнулся. Но не готов я был к гостям, что поделать. Но вы же за делом пришли, а не антуражем. Так что вещайте, что от меня требуется. Человек пропал. В реальности зовут Эдиком. Его идентификатор вот такой. С этими словами я протянул Холмсу записную книжку. Тот черкнул что-то в своей. А почему, думаете, что он пропал? Может, скрывается? Нет, он попросил найти меня во плоти, а потом пропал. Записку в реале оставил в двери. С ним точно что-то случилось. У него статус стоит неизвестно. Интересно. Хорошо. Давайте поищем. С этими словами Холмс отправился в какую-то другую комнату, а мы с Кэтгеттом последовали за ним. Детектив привёл нас в небольшую каморку, обставленную по последнему слову техники. На контрасте с предыдущим помещением выглядела она совершенно необычно. Прихожую создавал давно, чтобы клиентов привлекать, а рабочее место в таком антураже не нуждается. Да и вы необычные клиенты. Да и на самом деле, прихожая-то тоже уже давно никому даром не сдалась. — Да ладно тебе, Холмс, не прибедняйся. К тебе до сих пор весь оплот обращается. Холмс сел за рабочее место и начал быстро набирать на клавиатуре нужные команды. Первые несколько попыток не увенчались успехом, из-за чего детектив нахмурился. — Что-то не так? — Странно. Мои данные утверждают, что твой товарищ в сети уже больше десяти часов. Не может такого быть, его давно бы уже автоматика выкинула. Местонахождение не определяется. Последний зарегистрированный сеанс связи в Анхиле 8 часов назад. В логе нет записи о выходе из аплота. Быть не может. Каджет тоже задумчиво чесал подбородок. Значит, это правда. Эди либо мёртв, взглянув на меня, бегемот быстро продолжил Но этот вариант мы пока исключаем. Либо случилось невероятное, его что-то удерживает в оплоте, не позволяя выйти. Не думал я, что такое возможно. Холмс продолжал набирать команды. Нет, он не мёртв. Система говорит, что показатели, конечно, не очень положительные, но в целом пока его жизни ничего не угрожает. А ты можешь выкинуть его из оплота? Команду прописать какую-нибудь, чтобы его принудительно отключила? Нет. Точно не стоит. Во-первых, это обнаружит меня, если я внедрюсь в центральную управляющую сеть оплота. А во-вторых, это опасно для вашего друга. Принудительное отключение от системы с незарегистрированного терминала может нарушить работу мозга. Ему потом отходить ещё долго придётся. Неужели ничего нельзя сделать? Но почему же? Можно. Нужно понять, где он находится и забрать его оттуда. Я подозреваю, что на него применили петлю. Я слышал о разработках, но с реальным применением никогда не встречался. Петля подменяет информацию о времени нахождения пользователя в оплоте и эмулирует сообщение о выходе и обратном входе пользователя. Это, если грубо описать. Конечно, на деле не всё так просто. Нужно очень крутое программное обеспечение, которое способно обойти все протоколы безопасности оплота и внедриться в подсистему управления авторизацией пользователей. Придётся дать вашему другу небольшое лекарство, которое сбросит сервис авторизации. После этого его нужно вытащить в какой-нибудь публичный хаб. После этого система автоматически начнёт процесс вывода из оплота. А каким образом его можно найти? Я могу дать координаты, где его засекли в последний раз. Готово. Как я и говорил, Anthill рекламное агентство. Кто-нибудь из вас знает, что он там забыл? Я догадываюсь. Он всё-таки кликнул на назойливое объявление, от которого мы избавились. Ага, то есть ваш друг перешёл по гиперссылке, которая заперла его в закрытой области кода. где дополнительно на него петлю накинули. Серьёзные ребята за него взялись. Вам повезло, что я идеологически против физического воздействия на пользователей, находящихся во плоти. Любой другой бы уже отказался от сотрудничества. Холмс, спасибо большое. Я не знаю, как вас отблагодарить. Деньгами, как же ещё? Но пока не за что. «Вот, возьмите пилюлю. Когда найдете Эдика, заставьте его проглотить лекарство, а затем используйте вот это. Это моя собственная разработка, гиперссылка, которая напрямую возвращает пользователя или группу пользователей из любого места прямо в Антхилл». С этими словами он протянул мне какой-то старинный девайс с небольшим монохромным экраном и одной единственной кнопкой. «Это пейджер. Ни разу не видел?» Впрочем, чему я удивляюсь. Работает только один раз. Затем адрес исчезает из списка зарегистрированных. На всякий случай я сделал дубликаты, чтобы у каждого из вас была возможность воспользоваться моими инструментами. С вас 20 тысяч. Мы ведь уже заплатили половину. Но вы не предупреждали, насколько серьезной будет работа. Двадцатка. Я достал кошелек и отдал еще 20 тысяч кредитов. Холмс удовлетворенно хмыкнул и продолжил. Давай, Лок, работа блокиратора рекламы. Я восстановлю объявление из карантина и будем надеяться, что оно ещё работает. Иначе найти Эдика будет в разы сложнее. Я вытащил из инвентаря блокиратор, который, как и прежде, был представлен в виде пистолета, и протянул его Холмсу. Тот взял отвёртку, поковырял немного корпусу устройства, затем подключил к нему провод от компьютера. Спустя несколько минут объявление появилось перед глазами. А, вот и оно. Кажется, ссылка ещё работает. Я вытащил его из карантина, но пометил блокиратором как опасное. Поэтому, когда решите отправиться по ссылке, просто нажми вот эту кнопку. Объявление появится перед глазами. Также я взял на себя смелость создать небольшой персональный локатор, который покажет вам направление до вашего товарища. К сожалению, точных координат он не даст, поскольку программа будет работать в неизвестной среде. Но хотя бы так. Больше мне нечем помочь. Бегемот, ты знаешь мой контакт. Когда вернетесь, обязательно расскажи, как все прошло. Нужно будет встретиться. Расскажешь, где таких клиентов берешь. И еще. Пейджеры и пилюли не убирайте в инвентарь. Положите просто в карман.